На крейсере. Ходовая СКП. Есть ходовая. Разворачиваю штурмовик для завода на посадку. Курс? Вас понял. Исполнительный курс 20. Возвращающийся Як-39 вышел на визуальный контакт и даже мелькнул в остеклении ходовой рубки. Стремительный темный синий силуэт просвестил траверзом для захода с кормы, когда и сам крейсер довернул на ветер. Ходовая СКП. Есть ходовая. Удерживать курс корабля? Вас понял. Курс 20 удерживаю. Все эти переговоры о обеспечении посадочной операции шли практически мимо его ушей и вмешательства, занимались те, кому положено. Скопин оставался сидеть в командирском кресле с некоторым томлением, считая минуты. Время на посадку, необходимый после полетной процедуры, затем короткий переход по трапам коридорам из ангара на КП пилоту с докладом. Информация добежала раньше. Линкоры, должно быть, первое, что услышали от пилота, когда тот сел на палубу опередив по телефону из ангара, соединившись с мостиком. Андрей Геннадьевич выпался с кресла, подойдя к смотровым иллюминаторам на левый траверс, вглядываясь в исчезающую за дымкой перспективу серого океана и серого же неприветливого неба. Там из-за горизонта наплывали три очевидно крупных и уже однозначно известных боевых корабля, встреча с которыми не сулил ничего особо положительного. Издалека и крейсера можно принять за линкоры. Что для нас несущественно и без особой разницы. И, отлипнув от иллюминатора, еще раз запросил обстановку в эфире, ориентируя на ближнюю зону. Ответ не замедлил: три неизвестных судна по-прежнему шли молча, не работая РЛС, не включений на передачу радиостанций. Черт его знает. Может так у них положено предосторожность даже в контролируемых ими водах не быть запеленгованными германскими субмаринами. Дверь в ходовую лязгнула. Подумал, что ты летчик уже так шустро притопал. Нет. Перед глазами возник молодой лейтенант из группы РТР радиотехнической разведки. Товарищ командир, офицер казался немного смущен. Разрешите? Что, давайте быстро. Я все это время в приемном радиоцентре прослушал эфир, очень насыщен локальными шифрованными сообщениями военного характера. Однако в частных переговорах и периферийных сообщениях случается проскакивают передачи прямым текстом зачастую обрывочные, и довольно эмоциональные, сводящиеся, как я понял, к тому, что в результате действия каких-то рейдерских сил на морских коммуникациях в районах Северной Атлантики сложилась непредсказуемая и угрожающая обстановка. Собственно, все это можно отнести к операциям германских субмарин, но меня смутило одно сообщение. Какой-то оператор неизвестной радиоточки прямо высказался, цитирую, «по всем признакам в ближайшие дни, а может и часы, Грядет морское сражение с участием линейных кораблей и авианосцев. Не знаю, можно ли доверять данным перехватам, касается ли это Атлантики или здесь уже подразумевается Тихоокеанский театр, но доложить счел обязанным. Увидев, что командир сделал нетерпеливый жест, мол, принято к сведению, лейтенант поспешил еще донести. А вот на частоту широковещательных радиостанций, боюсь оказаться невежей, но что-то не увязывается с моими знаниями по истории, что-то происходит в Европе печ командир! Окликнул Вахтин офицер. Скопин, подумав лишь, а что там в Европе? Прорыв в Арденнах, вот пади, вся буча переключил внимание, да? Цель номер один исчезла с радара вместе пелинга кораблей. По всем признакам самолет совершил посадку. Либо на воду, если это штатный катапультный гидро, либо на палубу авианосца. Ответ на этот вопрос мог дать вернувшийся пилот. Как раз поспевший, тиснувшийся в дверь прямо в летном комбинезоне. И Кэппу стал не до лейтенанта из радиоразведки, впрочем, получившего благосклонного пинка. Спасибо, лейтенант. Позже. Продолжайте слушать эфир. Если будут какие-то новые факты, обязательно информируйте. Доклад летчика был последовательным и обстоятельным. Первый корабль я рассмотрел хорошо, удобным ракурсом в профиль. Две носовые башни ГК, две трубы, разнесенные задние, ближе к гротмачте. Идущий в Кельваторе вслед за первым просматривался уже хуже, но на скидку однотипный. Общее впечатление в пропорциях габаритов эти корабли класса не меньше линейного крейсера. Далее маячил силуэт третьего, однако я счел достаточным. Что то у вас произошло в воздухе? На радаре мы зафиксировали близкий контакт с чужим ЛА. ЛА — летательный аппарат. Это был классический Як-3 произнес старший лейтенант, спокоен, даже не пытаясь выставить встречу с краснозвездным самолетом в данном месте, как что-то из ряда вон. «Чего?» Геннадьевич сначала подумал, что неправильно расслышал, или речь вообще шла о чем-то другом. Настолько абсурдным казалось даже представить советский фронтовой истребитель здесь за тысячи миль от аэродромов. Однако одного взгляда в упрямые глаза пилота хватило, чтобы понять. Имелось в виду то, что имелось. Ни оговорка, ни шутка, полная уверенность в своем заявлении. И спокойствие это, скорее, поставное. «Да вы ошиблись», — только и промолвил. А логика, шустро обыграв в главе варианты, тут же отыскала простейшее объяснение. Британский «Спитфайр» вполне схожий, в общем-то, в морском варианте, разумеется. А значит, третий в составе корабль — носитель палубной авиации, иначе откуда взяться колесному истребителю. И попытался прояснить. В БИЦ, по данным СРЛС, уверены, что самолет совершил посадку. БИЦ — боевой информационный центр. Выходит, что на авианосец, какой-нибудь си Сами подумайте, откуда Як-3 может быть в Атлантике. Я потому и подлетел ближе, чтобы посмотреть в упор. И уж разбираюсь, чтобы отличить. Митиков заметно повысил тон, начиная заводиться, выпалив. Это ваше штурманское БЧ ошибается. В смысле? Не знаю, может, после эксперимента перехода, чтоб его, вся навигационная аппаратура выдает билиберду. Вплоть до того, что компасы с ума посходили, показывают не в ту сторону. А мы? А мы? Мы же, вероятно, где-то в Баренцевом море. и Иного объяснения я не нахожу. Встреченный мной Як, скорее всего, был Як-9 с литерой Д, даже ДД дальнего действия, принадлежащий какому-то полку морской авиации, обеспечивающему патрулирование на северных конвойных маршрутах в зоне советской ответственности. Исчезнуть с радара он мог, попросту пропав за радиогоризонтом, уйдя низким профилем в сторону берега, а радиометристы что-то напутали. Скопин краем глаза увидел, как скептически покачал головой Старпом, внимательно прислушивающийся к разговору. Ни одному ему все заверения пилоты виделись с заблуждением. Мало что там в небе могло сиюминутно привидеться. Даже при всех невероятных допущениях против одного голоса летчика выступала вся команда БЧ-1 да и радиотехническая служба. В навигации в определении своего местоположения, конечно, можно допустить погрешности. Мили, несколько десятков, миль, но не так же. Его снова отвлекли на очередной доклад с радиолокационного поста. Фиксируем изучение РЛС по тому же пилингу, по общим параметрам судовая, не подлежит классификации. Но вот, засукатились, проронил Каперанг. Вас тот пилот, конечно, тоже успел разглядеть. Старший лейтенант лишь кивнул, неубедительно пожав плечами. Но портачил ты, конечно, старлей. С этим своим подлетом в упор досадливо осудил Геннадьевич. Выговаривать не стал. Попытался подумать за противную сторону. Тут, склоняясь все же к британской версии, американских палубных самолетов с жидкостным двигателем, он не припоминал. Рисовалась сцена, нелепо оправдывающаяся перед начальством какого-нибудь флайт-лейтенанта королевских ВМС, тоже убежденно встретившего в небе краснозвездного призрака. Ему, разумеется, не поверит еще бы. И капитан первого ранга снова пробовал спрогнозировать ситуацию. Весь предшествующий анализ обстановки, подкрепленный выводами штурмана, строился, опять же, на оценке за противную сторону в угоду своих желаний. И это было неправильно. Он еще не успел определиться, как лучше поступить, свести работу корабельных РЛС к минимуму, сменить на всякий случай курс, посоветоваться с помощниками. Только рот открыл. Противная сторона предприняла свои ходы. Боевой информационный центр экстренно выдал новые данные, обнаружив три последовательно появившиеся в ВЦ уже по известному пелингу. То есть авианосец на соседней улице поднял какие-то самолеты. Отслеживание перемещения двух по поопределенно констатировало обычное патрулирование, вылет в сектора на очевидном маршруте следования. И не взволновало. По третьей воздушной цели радиометристы сразу стали отсчитывать сокращение дистанций определяя общий вектор ее движения направлением на ПКР. А вот этот, по всей видимости, к нам, на пелинг нашей РЛС, засветились мы все-таки. Дать полный ход, сменив ГАЛС, вызвался торпом. «Они от нас в 15 милях», — кисло протянул командир. «Эти 90 километров для самолета, пусть и рыская в поиске, минуты». «Для Эвенджера, запросто оборудованного радаром, мы в любом случае будем как на ладони», — вздыхает. Видимо, у нас ее и не было оптимальной альтернативы проскочить необнаруженными». «Тревога?» — запросил Старпом. «Да, но...» За этим командирским «но» крылась совершенно отвратительная неопределенность, как поведут себя союзники и как на это реагировать. По факту контакта или же превентивно?» что, конечно, не изменило стандартного завывания по внутрикорабельной системе оповещения, окриков сопутствующих команд и докладов о готовности. Корабль взводился на изготовку. Шансы идентифицировать чужой самолет с возможностью разборчиво разглядеть опознавательные знаки были невелики. Все зависело от того, насколько близко подлетит разведчик, чтобы равным образом решить свою дозорную задачу. От себя Скопин считал обязательным посмотреть лично, Полагаю, что и его глаз, немало нахватавшийся по теме, будет ценен. Не так-то много чего нашлось на корабле по союзной морской авиации Второй мировой войны для тех же сигнальчиков, чтобы расторопно и научно смогли опознавать силуэты. Ему даже приходилось держать в голове уверенность пилота Митика в Красных звездах, исходя из соображений, чем черт не шутит. Прихватив бинокль, Кэп направился на выход, на сигнальный мостик, натягивая и кем-то из дежурных матросов, теплую тужурку вахтиных. Снаружи встретил противный ветер, норовящий тут же забраться под одежды, запахивающий все обшла и воротники. Сверху рокотал висящий прямо над крейсером 150 к 25 поднятый для дальнего РЛС обзора по надводным целям. Сигнальщики отреагировали на появление командира деловито, не отвлекаясь развернув 20кратную бинокулярную трубу ориентируясь на западное направление. Данные сопровождения с поста РЛС транслировались в водовую рубку и бесперебойно дублировались на сигнальный мостик. Самолет вели, его ожидали. Опытный старшина, прильнув к резиному налобнику бинокуляра, осторожно водил по горизонту, рассчитывая на объект в низком профиле. Долго он что-то, обещали с минуты на минуту, услышал Скопин, приметив, что вслед за ним на мостик выбрались еще часть офицеров. Может, пройдет мимо, не заметив? Ну да, уж. Серьезно рассчитывать, что высокий, особенно в надстройке, силуэт Кондора ускользнет из внимания до того, что наблюдателя, когда видимость по горизонту оценивала в среднем в 10 километров, тут, в общем-то, и гадать не стоило. С минуту на минуту витало в воздухе. В прямом смысле. Радиометристы фиксировали, что самолет плутал галсами. Мелочь вроде бы, но это давало повод думать, что та сторона небезупречна с точной пеленгацией, разведчик имеет общее направление поиска в сравнительно широком коридоре. Скорее всего, это и давало ту небольшую отсрочку скорой развязки. Расчеты стрельбовых РЛС контролировали ситуацию еще с дальнего рубежа, повести в подобающем. Цель в зоне поражения. Левобортная башня АК-725 шевелила стволами, выбирая углы, согласно исходным данным с поста управления. Команда на открытие огня, разумеется, купировала с особыми обоснованиями. Отчет по дистанции, высоте, пелингу на цель уже велся непрерывно, слишком близко. Самолет, продолжая оставаться невидимым в практически сплошном облачном покрове, ко всему отклонился в сторону, проходя мимо траверзом. В какой-то момент он, смена эшелона, просто вдруг вывалился из серой пелены. Всего лишь в 4 километрах. Совершил какие-то дерганные маневры с крыла на крыло, будто характеризуя реакцию экипажа на внезапное обнаружение корабля. И торопливо ушел в облака, скрываясь. Этих недолгих пары минут хватило, чтобы командир даже в простой бинокль сумел рассмотреть красные кляксы на фузеляже и крыльях. «Все-таки...» «Вы понимаете что-нибудь?» — вопрос адресовался, может, и не ему, но Капиранка грызнулся в полубороток к Старпому. «Не рожна, я не понимаю. Значит, не ошибался наш». Митиков находился тут же на мостике. «Юрий Иванович совершенно искренне поспешил обратиться с копин к летчику». Видел он, каково его там удалось проглотить небрежное неверие. Прошу извинить. Да ничего уж, я даже сам погодя начал сомневаться. Так бывает, правда страдает на расстоянии, совсем уж примирительно проговорил Андрей Геннадьевич. Как вы думаете, что смог увидеть разведчик, я имею в виду что-нибудь идентифицирующее нас? Флаг, надпись «Москва» на борту? Если только в бинокль, и то не факт. Как-то он быстро уж боялся под зенитки попасть. Вот и меня это напрягает.